Глава пятьдесят седьмая Вечерело. Старушка посыпала золой ступени, покрытой ледяной коркой. Кэлен прошла мимо, вздохнув с облегчением. Если бы старушка подняла голову, она бы без труда узнала в этой по-зимнему одетой женщине с вещевым мешком и луком мать-исповедницу, вернувшуюся в Эйдендрию. А Кэлен была вовсе не настроена на торжественный прием. Она слишком устала. Прежде чем вернуться домой, она уже побывала в замке волшебника в горах, но там было пусто, темно и холодно, как в склепе. Волшебные щиты были на месте, но исповедница все же могла войти туда. Зеда там не было. Замок мало изменился с тех пор, как много месяцев назад она ушла, чтобы найти исчезнувшего великого волшебника. Тогда она нашла его и помогла остановить Даркина Рала. Но теперь великий волшебник снова ей понадобился. Месяц назад она оставила Голианское войско и отправилась в Эйдендрил искать Зеда. В горах бушевала непогода. Снежные завалы на дорогах не давали пройти, и приходилось возвращаться и искать обход. Путешествие было тяжелым и изнурительным, но доконало Кэлен то, что она не смогла достигнуть цели своего путешествия — найти Зеда. Келлин шла переулками, избегая королевского ряда. Там, в королевском ряду, проживали со своими слугами и охраной знатные особы из многих стран. В этих дворцах останавливались короли и правители, когда приезжали по делам совета. Для страны свой дворец был предметом гордости, и поэтому любой дворец поражал великолепием, хотя им было далеко до дворца исповедниц. Кэлен избегала королевского ряда, потому что там бы ее обязательно узнали, а сейчас пока ей это ни к чему. Она лишь хотела найти Зеда, а когда это не удалось, решила сразу поговорить с членами совета. Поэтому она шла через район, где жили слуги. Чандалин остался в лесу. Он не захотел идти в Эйдендрил. Огромный город с толпами людей вызывал у него беспокойство, хотя сам он не признавался в этом, и только сказал, что привык спать на свежем воздухе. Кэлен не осуждала его. Она сама столько времени провела в горах, что теперь чувствовала себя не слишком уютно, хотя выросла здесь и знала город так же хорошо, как Чандалин равнины вокруг поселка Людей Тины. Чандалин хотел вернуться к своему народу теперь, когда он проводил ее в Эддендрию. Кэлен понимала его, но все же попросила задержаться ненадолго в лесу, чтобы он попрощался с нею на следующий день утром. Орску она велела остаться в лесу вместе с Чандалином. Его присутствие утомляло ее. Он постоянно ходил за ней по пятам, выражая готовность помочь, защитить или выполнить хоть какое-то поручение. Это было все равно, что таскать с собой верного пса. Кэлин хотела отдохнуть от Орска, и Чандалин, похоже, понял ее. В кухне было жарко и душно. Услышав, как хлопнула дверь, худенькая женщина в белоснежном переднике обернулась. — Что тебе здесь надо? — грозно спросила она. — Убирайся, попрошайка. Женщина пригрозила ей большой деревянной ложкой, явно для удара. Кэлен откинула капюшон. Женщина ахнула. Кэлен улыбнулась. — Хозяйка Сандерхолд. рада тебя увидеть. — Мать-исповедница! — женщина опустилась на колени. — Прошу тебя, прости меня, я тебя не узнала. О, хвала добрым духом, это действительно ты!» Кэлен подняла ее с колен. «Я так скучала по тебе!» Она протянула к ней руки. «Обними меня!» Хозяйка Сандерхолд упала в объятия Кэлен. «О, дитя мое, я так рада!» На глазах ее появились слезы. «Мы ведь не знали, что с тобой и где ты. Я боялась, что больше тебя не увижу». Хозяйка повела мать-исповедницу к одному из столов. «Тебе надо поесть супу. Кажется, сейчас он будет готов, если, конечно, эти болваны, так называемые повара, не переперчили его». При этих словах повара и их помощники сразу опустили головы, вернувшись к своим занятиям. «Но мне сейчас некогда, хозяйка Сандерхолд, сказала Келлен. «Однако я должна рассказать тебе о некоторых важных вещах, мать-исповедница». «Знаю, мне тоже есть о чем тебе рассказать. Но сейчас мне необходимо увидеться с членами совета. Это очень важно. Я долго путешествовала и очень устала, но я должна сделать это прежде, чем буду отдыхать. Мы поговорим с тобой завтра». Кэлен снова обняла хозяйку Сандерхолт. «Конечно, дитя мое», — ответила та. «Желаю тебе хорошо отдохнуть. Поговорим завтра». Кэлен пошла самой короткой дорогой через огромный зал, для торжественных церемоний сейчас этот зал был пуст и эхо ее шагов гулко отражалось от стен когда то отец кэллен раскладывал на каменном полу этого зала орехи и желуди чтобы преподать ей основы искусства ведения войны. кэллен свернула в коридор направляясь в палату совета она шла сейчас по галерее исповедниц с черными мраморными колоннами и сводчатыми потолками. В конце галереи, перед входом в палату совета, был устроен круглый зал, высотой в два этажа, посвященный памяти первых матерей-исповедниц. В зале было семь колонн, и между ними на стенах огромные изображения с ее предшественницами. Глядя на суровые лица семи древних героинь, Кэлен обычно чувствовала себя несколько не на месте, словно они спрашивали ее «А кто ты такая, Кэлен Амнал?» что осмелилась стать матерью-исповедницей. А поскольку она знала истории жизни некоторых древних героинь, то это еще больше ее смущало. Кэлен открыла большую дверь красного дерева и вступила в палату совета огромный зал со сводчатым потолком. Напротив входа фреска с портретом Магды Сириус, первой матери-исповедницы. Рядом портрет волшебника Мерита, пожертвовавшего ради нее жизнью. Теперь они навечно соединились здесь, на этой фреске, словно наблюдая за новыми матерями-исповедницами и их волшебниками, которые явились в этот зал. Зал был украшен колоннами с золотыми капителиями, вдоль стен тянулись балконы, ниши в стенах были украшены барельефами с героическими сценами. Свет лился в зал сквозь круглые окна у самого потолка. В дальнем конце зала виднелось полукруглое возвышение, где за столом выседали члены совета. В центре стояло роскошное кресло, кресло матери-исповедницы. Около кресла-исповедницы Кэлен увидела собравшихся. Наверное, здесь собралось около половины совета, но в главном кресле кто-то сидел. Хотя в последнее время древний закон соблюдался не слишком строго, но если простой член совета садился в главное кресло, Это считалось государственным преступлением, равнозначным провозглашению переворота. При приближении к Эллен разговоры стихли. В ее кресле сидел принц Ферен Кельтонский. Он положил ноги на стол и, видимо, не думал их убирать при приближении к Элен. Принц смотрел на нее, но слушал какого-то бородатого человека, который нашептывал принцу на ухо. Советник был в балахоне, и стоял, спрятав руки в рукава. «Странно», — подумала Кэлен, — «советника одет, как волшебник». Принц Ферен, между тем, изобразил на своем лице искреннюю радость, убрал ноги со стола и встал. «Мать-исповедница!» — воскликнул он с преувеличенной любезностью. «Как мы рады твоему возвращению!» Прежде вместе с Кэлен всегда был волшебник, но сейчас она осталась одна. Защитника у нее не было. Но нельзя обнаружить свою слабость. Она гневно посмотрела на принца и сказала, «Если я еще раз увижу тебя в кресле матери-исповедницы, я убью тебя». Он усмехнулся. «Ты применишь свою власть к члену совета? Я перережу тебе горло, если потребуется». Человек в балахоне не сводил с нее глаз. Остальные члены совета побледнели. Принц Распахнул синий плащ и положил руку на пояс. «Мать-исповедница, я вовсе не хотел нанести тебе оскорбление», — сказал он. «Тебя так долго не было. Мы уж не чаяли увидеть тебя живой». «Во дворце не было исповедницы уже...» Он повернулся к другим членам совета. «Пять или шесть месяцев?» Он поклонился ей. «Я вовсе не желал оскорбить тебя, мать-исповедница». Твое кресло, разумеется, принадлежит тебе. Сейчас уже поздно, сказала Кэлвин, обращаясь к членам совета. Полное заседание Совета состоится завтра с утра. Присутствовать должны все. В срединных землях война. Принц Ферен поднял брови. Война? Но от чьего имени она объявлена? Здесь не обсуждался столь важный вопрос. Кэлен обвела взглядом всех присутствующих и, наконец, посмотрела в глаза принцу. «От моего. От имени матери-исповедницы».